Боюсь, что нам нельзя здесь долго задерживаться. Предлагаю дождаться ночи и уехать. Машина Сабрины по-прежнему стоит у подъезда. Остановимся на даче у моих знакомых, там без суеты поразмыслим над сложившейся ситуацией и совсем всем разберемся. Казалось, я говорю в никуда. Удивительное ощущение. Моя маленькая двухкомнатная квартирка «Полна народу. Все пришли именно ко мне. Никто не ошибся адресом, никто не перебивает, все молчат. Тем не менее. Похоже, всем и каждому абсолютно все равно, что я там пытаюсь до них донести. Троица молодых камикадзе в рядочек лежит на полу, связаны как тортики с кляпами во рту. Раненого мы перебинтовали». Вампиром ему не стать, а общая слабость пройдет недели через две при усиленном питании и хорошем сне. Сабрина досыта наелась дней на пять вперед. Многие ошибочно полагают, будто бы вампиры должны пить кровь ежедневно и уж никак не останавливаться на полпути. Совершенно нелепый бред, не выдерживающий никакой научной критики. Сколько литров крови в человеке? а сколько ее может поместиться в желудке одного вампира? Вот и проведите несложные математические вычисления. Моя подруга после всех дел мирно задремала прямо за кухонным столом. Охотница до сих пор не могла прийти в себя, на вопросы не отвечала и пребывала в состоянии маловразумительной прострации. Вроде бы ее кто-то сильно обидел... или даже предал, на лицо полное крушение идеалов. Ева. Я деликатно тронул ее за плечо и едва успел отдернуть руку. Крепкие молодые зубы цапнули пустоту в считанных сантиметрах от моего запястья. — Не прикасайся ко мне, жалкий раб вампиров! — Чуть тише, а? Если Сабрина услышит такое, то все поймет неправильно и убьет нас обоих. А мне плевать, что она подумает, после того, что я здесь видела, после, как она тут кровь. Тьфу! Я вас всех ненавижу! Но от ненависти до любви один шаг. Философски хмыкнул я. хотя в душе шевельнулось что-то колюче-острое. Меня давно нельзя задеть ни оскорблениями, ни плевком в душу. За много лет полуреального существования чувство стыда притупляется первым. Храбрость подменяется рассудочностью, вспыльчивость — долготерпением, любовь — логикой, а импульсивность — целесообразностью — Я не говорю, плохо это или хорошо, это данность. Ты знаешь их? Я не буду отвечать на твои вопросы. Ты уже ответила. Вы проходили подготовку вместе в каком-нибудь полуподвале, тренируясь на тряпичных манекенах. Скорее всего, даже не знали друг друга по именам, У всех были боевые прозвища или порядковые номера. Она закусила губу и уставилась на меня суженными от ярости глазами. Не надо быть большим психологом, чтобы понять, каждое мое слово било как гвоздь, и каждое было правдой. «Мне не о чем тебя спрашивать», За все эти годы охотники на вампиров изменились не больше, чем их кровавые жертвы. Методы — да, но люди — нет. История циклична. Тем не менее, я хотел бы, чтобы ты задала один вопрос сама себе. Почему они хотели тебя убить? Они? Меня никто не хотел убивать. «Ты лжешь!» И, поверь, ложь никого не красит. А у Пиноккио от нее еще и нос вырастал. Охотница невольно вздрогнула и так по-детски скосила глаза на кончик носа, что я едва не улыбнулся. Просто давно забыл, как и зачем это делается. «Они думали, что если я в плену, то, наверное, уже укушена и тоже стала вампиром». «Ну, или скоро им стану. Тогда, пока не поздно, лучше...» «Вас так учили? Прими мои извинения. Это многое объясняет. Конвенцию по правам нечеловеческих меньшинств вам не зачитывали?» «А что, ты хочешь сказать, что у вампиров могут быть какие-то там права?» Снова завелась она. А я услышал, как Сабрина открыла глаза. Именно услышал. Мне не надо было ради этого оборачиваться. Тем более, что она, кажется, не спешила включаться в разговор. Права есть даже у животных. А ведь каждый вампир был хоть когда-нибудь человеком. Поверь, Мало кто становится нежитью по своей воле. — Все равно, если бы такая тварь укусила меня, я бы сама вонзила себе осиновый кол в сердце. — Так вы там всерьез уверены, что от одного случайного укуса люди сразу становятся вампирами? На меня неожиданно напал менторский тон. Потом мне стало даже неудобно, но в тот момент мой лекторский пыл был воистину неостановим. Дитя мое, мы ведь живем не в диком средневековье с его дремучими нравами. Вампиры давно контролируют собственную численность. У них есть своя статистика, принятия на учет, снятие с учета и ряд серьезных международных соглашений, нарушаемых, впрочем, все той же Африкой, а иногда Южной Кореей. Сабрина несет большую ответственность, если в результате ее недосмотра на свет появится новый вампир. Вампиры едят людей. Крайне в редких случаях. Но они не могут иначе. И их цель пропитание, в то время как сами люди убивают себе подобных ради забавы. Блестяще, Дэн.